Глава 7 Спуск в бездну. Вместо двух дней прошло уже три, а к пещере мы не приблизились ни на шаг. Как ни старался Рикар успеть завершить все приготовления к назначенному мной сроку, у него этого не вышло. Нужного количества веревки не нашлось, и пришлось ее сплести из молодых побегов кустарника Темлеса, к нашему счастью, обильно произраставшего поблизости. Жесткие стебли Темлеса поддавались плохо. Их приходилось долго вымачивать в воде и только потом скручивать в жгуты. Пока Рикар занимался подготовкой к спуску, мне пришлось взвалить все тяготы хозяйствования на себя. Слава Создателю! Назначенные мною люди оказались толковыми и сметливыми. Большую часть проблем они решали без меня и только в самых тяжелых случаях обращались за помощью. На мой взгляд, заготовка продовольствия на зиму шла слишком медленно, и я нещадно гонял беднягу Литаса. По словам главного охотника, главной проблемой было не найти добычу, благо непуганной дичи хватало с избытком. Проблема — доставлять мясо в лагерь. Шестеро человек не могли обеспечить нужным количеством мяса даже наши насущные нужды. Что уж говорить о запасе на зиму. Телег у нас нет, только волокуши, в которых тягловым средством служат те же самые охотники. Воспользовавшись отсутствием здоровяка Рикара, я разогнал свою охрану и определил их в охотнике. К радости Литоса, количество принесенной добычи сразу увеличилось. Но опять-таки недостаточно. Просчитав количество пищи, которое требовалось нам в день, я ужаснулся и, не дрогнувшей рукой, забрал у братьев-строителей по пять мужчин, отдав их сияющему, как начищенная монета, Литосу, клятвенно заверившему меня, что теперь они принесут столько добычи, что на всю зиму хватит, а моему теске Корису, «Не хватит дров, чтобы закоптить все мясо». Тюсков в долгу не остался и заявил, что скорее кончится дичь в окрестностях, чем у него закончатся дрова. С трудом остановив бурную перепалку, я отправил их заниматься делом, а сам пошел к мастеру-дровину. Под неусыпным контролем дровина ров почти закончили. К нашему счастью, слишком глубоко копать не пришлось. На глубине пяти локтей оказалась сплошная скала. «Лучшие опоры для стены форта и не придумаешь». Мастер Дровин остановил земляные работы, не подходя вплотную к руслу ручья. Опасался, что слишком тонкая земляная стенка не выдержит, и тогда затопления рва не избежать. В его правоте я смог убедиться уже на следующий день. Сквозь стену рва по каплям просачивалась вода и понемногу скапливалась на дне. Надо поторапливаться с закладкой первых рядов фундамента. Это важнейшее в нашей жизни событие произошло сегодня утром. В готовую часть рва. Опустили первые каменные глыбы основания. К общему ликованию возведения стены началось. Радостная новость быстро разлетелась по лагерю, вызвав веселые улыбки на лицах усталых людей и возродив надежду. Первый раз за все время я услышал, как над подковой плывет веселая песня и смех. Урва побывала по очереди все население, и каждый норовил бросить вниз хоть один камень или горсть земли. Разъяренный дровин ревел, как медведь и гонял веселящихся людей. Я хорошо понимал его беспокойство. Внизу должны быть самые массивные камни, а никак не рыхлая земля, но вмешиваться не стал. Не так часто я вижу искреннюю радость на лицах своих людей. Больше всего меня поразила улыбка на лице всегда сурового священника. Вознося благодарственную молитву Создателю, отец Флатис просто светился от радости. После молитвы он несколько раз прошел вдоль рва, делая загадочные пассы руками. Вновь я заметил на пальцах священника вспышки настолько яркого белого света, что они были заметны даже под солнечными лучами. По пятам неутомимого старика следовал всем довольный Стеф с небольшой курящейся жаровней в вытянутых руках, откуда вздымались густые клубы белого дыма. Изредка священник поворачивался и с молитвой сыпал на раскаленную решетку жаровни растолченную траву. Принюхавшись, я уловил знакомый с детства запах цветка раймены. Отец Флатис, конечно, не удержался от соблазна и вместе со стеной обдал и меня клубами пахучего дыма. К его нескрываемому разочарованию я не провалился под землю и не упал в корчах, а только раскашлялся и, вытирая слезящиеся глаза, отскочил подальше. Вредный и злопамятный старик. Мой тезка тоже времени не терял и за два дня успел сделать многое, И это учитывая, что под его началом только женщины, старики и дети. На траве сушились тщательно выскобленные оленьи, кабаньи, зайчьи и лисьи шкуры. Чуть поодаль сушились нанизанные на тонкие ветки грибы и дикие яблоки. Несколько корзин на глазах наполнялись птичьими перьями и пухом. Та часть пещеры которую мы определили под склад продовольствия, теперь полностью заставлена деревянными коробами, плетеными корзинами и прочими емкостями. К моему сожалению, большая часть из них пустовала, но я надеялся, что вскоре мы заполним их до краев. Смотря на кипучую деятельность тезки, я окончательно уверился в этом. Буквально каждый кусок съестного он пытался приберечь до лучших времен». Не далее, чем вчера, краем уха мне удалось услышать, как он проникновенно увещевает усталого каменщика есть поменьше. «Нет, ну куда ты столько зачерпываешь-то? Не стыдно? До да краев уже наполнил? Имей совесть!» Каменщик, видимо, уже привыкший к нудящему, как к комару теске, не обращал на того внимания и спокойно продолжал накладывать кашу в тарелку. Пришлось срочно вмешаться, и, отведя Кориса в сторону, попинять на излишнюю назуливость. Чтобы была сила в руках, надо есть от пуза, иначе беда. Толку от голодных рабочих немного. Теска повинился, пообещал исправиться, но заглянув в его плутовские бегающие глаза, я ему не поверил. Стоило его отпустить, как он опять умчался в сторону кухни. Не иначе, как проверять, сколько бедняга-каменщик успел съесть. Плюнув, я обреченно махнул рукой. Рядом со входом в пещеру, впритык к нависшей над головами тыльной скале, строился общинный дом. Длинный и призимистый, с толстыми бревенчатыми стенами, с расчетом на то, что в его стенах придется провести долгую и холодную зиму. Обсудив с древеным план строения, мы решили поделить его на пять частей. Первая часть для семейных будет поделена на небольшие закутки, чтобы сложившиеся пары имели хоть какое-то уединение. Вторая и третья части одинаковые по площади для мужского и женского населения. Центральная часть общая для совместного приема пищи и времяпрепровождения. И последнюю часть здания мы отвели под хозяйство. Несколько кладовок для еды, кухня. Процесс постройки несказанно облегчал тот факт, что не требовалось рыть яму под фундамент. Площадку под домом лишь немного расчистили и утрамбовали, перед тем, как положить обрешетку из бревен. По краям обрешетки вертикально вбили толстые бревна, которые послужили опорой для крыши и основой для стен. По словам мастера Древина, так строили наши предки много веков назад. Сомневаться в его словах не приходилось, и я уже убедился, что если этот человек брался за дело, то делал его на совесть. Постройка будет теплой и надежной. Рикар заикнулся было, что господину него уже без отдельного дома или на худой конец комнаты. Но я жестко пресек все поползновения внести некоторые изменения в план постройки и Древину строго наказал его не слушать. Я не видел ничего зазорного для себя в том, чтобы жить рядом со своими людьми. Слава создателю погода не портилась. Скоро должны начаться проливные осенние дожди, но пока я не увидел ни одного облачка на небосклоне. Сухая и ясная погода нужна нам, как воздух. Еще хотя бы пару недель — пока не закончим с настилом крыши на общинном доме. А потом дожди уже нам не страшны. Стену и под дождем построим, не растаем. Главное, чтобы было место, где обсушиться и согреться. В довершении всего Ниллиена обрадовала меня известием о том, что две женщины чувствуют себя плохо. Тошнота по утрам, головокружение и прочие известные признаки. Когда я... Дрожащим от испуга голосом осведомился, на какую страшную болезнь указывают эти самые известные признаки. Лихорадочно перебирая в голове все известные мне заразные болезни, начиная с черного мора и язвенной гнили, мне фыркнула. И, смерив меня уничижительным взглядом, в двух словах пояснила суть недомогания. «Беременны! Как? Хотя что это я?» «Сам процесс понятен, когда успевают-то! Впрочем, успели еще тогда, до нашего отбытия в дикие земли!» Попросив старшую кухарку приглядывать за ними и не давать тяжелой работы, я, ошарашенно покачивая головой, удалился. Признаться, эта сторона жизни как-то выпала у меня из головы. Скоро появятся первые коренные поселенцы. Конечно, при условии, что мы доживем до этого времени. И я всей душой надеюсь, что сначала появятся новорожденные, а не могилы. Забегавшись со всеми делами, я не заметил, как быстро пролетели три дня. И на рассвете четвертого дня Рикар сообщил, что все готово к спуску. Я не планировал задерживаться внизу больше одного дня, поэтому мы взяли с собой минимальное количество снаряжения, прикинув все «за» и «против» я решил, что троих человек вполне достаточно для обследования пещеры. Когда я заявил о своем намерении лично спуститься вниз, у Рикара случилась настоящая истерика с заламыванием рук и закатыванием глаз. Только убедившись, что я уперся рогом и не изменю своего решения, он сдался, но заявил, что пойдет вместе со мной. Настала моя очередь убеждать здоровяка, что лучше ему остаться здесь и присмотреть за порядком. Не вышло. Проигнорировав все мои увещевания, он заявил, что покойный барон наказал присматривать за мной. Вот он и присматривает. Когда я язвительно поинтересовался, будет ли он присматривать, если я решусь уединиться с женщиной, он хладнокровно заявил. «В первый раз, да!» После чего разговор мы закончили. Он побежал подготавливать снаряжение, а я отправился раздавать последние наказы. Последним членом группы я выбрал... Давишнего охранника с промокшими штанами. Рыжего Ленни. Сбор снаряжения много времени не занял. Из оружия длинные охотничьи ножи на поясе. Только Рикар заявил, что со своим топором не расстанется. Большую часть заплечных мешков занимали факелы и несколько баклажек с горючим маслом. Туда же засунули фляги с водой и немного копченого мяса. Оглядев принесённые рекаром кожаные доспехи, я хмыкнул и покорно дал себя облачить в жёсткий жилет из проваренной в масле кожи и нацепить на запястье пару широких браслетов из той же кожи. Доспехи несколько стесняли подвижность, зато надёжно защищали тело от неизбежных царапин, синяков и ушибов, а больше ничего не требовалось. Я не верил, что в глубине пещеры мы наткнёмся на серьёзного противника. Рекар Лени облачились точно так же — на этом наши сборы закончились. Незадолго до начала спуска один из воинов, по моему указанию, сбросил в уже открытый провал зажженный факел. Перед тем, как начать спуск, мы должны убедиться, что расселина не заполнено гремучим газом. Кувыркаясь в воздухе, факел полетел вниз, и мы все затаили дыхание. Если взорвется, то мало нам не покажется. Создатель миловал. Протекло несколько томительных минут, но ничего не произошло. Заглянув в провал, я с трудом различил далеко внизу тускло мерцающий отблеск огня. Так далеко, что он казался крохотной точкой. Рикар вопросительно взглянул на меня и, дождавшись моего кивка, начал обвязываться веревкой вокруг пояса. Другой конец удерживали трое мужчин. Их задачей — понемногу стравливать веревку, опуская рекара все ниже. Я искренне надеялся, что запаса длинной верёвки хватит, чтобы достать до дна. Иначе придётся потратить ещё один день на плетение верёвки. Приняв от лени горящий факел, здоровяк поправил торчащий за поясом топор. Зачем он ему там? И, обмахнув себя щепотью Создателя, медленно переставляя ноги по отвесной стене провала, начал спускаться. Трое мужчин с усилием удерживали веревку, понемногу отпуская ее. Следом за Рикаром пойду я, замыкающим Лени. Прошло довольно много времени, а Рикар все продолжал спускаться. Глядя как одно за другим, аккуратно сложенные кольца веревки разматываются и исчезают в провале, я начал волноваться, хватит ли оставшейся длины веревки. «Сколько всего веревки?» — озабоченно спросил я устоявшего рядом тезки. «Семьдесят локтей есть, господин! Связали вместе все, что было!» — ответил тот, измеряя взглядом оставшееся количество веревки. «Локтей 50 уже ушло! Что ж это за яма такая?» «Господин!» — воскликнул один из опускающих веревку мужчин. «Да». «Веревка ослабла, кажись! До самого дна опустился!» Подбежав к провалу, я два раза сильно дернул веревку и спустя мгновение ощутил ответное дрожение. «Все верно». Рикардо стал до дна и подает сигнал, что все в порядке. Подождав еще немного, давая ему время отвязаться, я приказал. «Поднимайте веревку!» «Да аккуратней смотрите, чтобы она крайне терлась!» Следующим пойду я». Прислушавшись к своим ощущениям, я изумленно понял, что ощущаю не страх или волнение, а скорее нетерпение и азарт. Желание поскорее увидеть собственными глазами, что именно скрывается под каменной толщей. При этом желание приключений смешивалось с срочительностью хозяина, желающего пристально осмотреть подвал своего нового дома. «Видимо, потеря памяти и хорошее дело сотворить может». Задумчиво покачал головой присутствующий здесь же тезка, пораженно поглядывая в мою сторону. «Как-как?» – удивленно спросил я. «Что ты имеешь в виду?» «Да ничего, господин!» — засмущался тот. «Вырвалось невзначай!» «Вот и продолжай, раз вырвалось!» — надавил я. «Я и правду толком не знаю, господин, только слухи. Да и маленький я был, когда произошла та история. Рассказывай!» «Ну, не знаю, правда или нет, господин, но говорят в детстве». Вы на один из праздников аккурат под вечер в колодец замка угодили, и до самого утра пропажи никто не хватился. Барон с куртизанкой в ту ночь к соседям на бал укатили. И рекара с собой прихватили. Вам тогда от силы годков пять было. Хозяин вернулся только под утро, тогда и хватились наследника». «Барон в гневе тогда! Многим шкуру спустил, что не доглядели! Проворонили!» «Правда, господин, чистая правда!» — подтвердил крежестый воин лет пятидесяти, споро выбирая веревку из провала. «Помню, сильно радовался, что я не в страже. Стоял в ту ночь. Хорошо, что в тот год засуха стояла. Колодец обмелел сильно. Старый хозяин страшно тогда лютовал, что не уберегли дитя малое». Тогда и наказал Рикару с вас глаз не спускать. Хотя он и до этого всегда присматривал. «Так», — подбодрил я его, — «и что было дальше?» «А когда достали вас оттуда, мокрого, дрожащего, так с тех пор и повелось, темноту и тесные места вы не переносили, задыхаться начинали. Болезнь такая развилась. Даже в карету сесть не могли, а ночью обязательно везде свет, чтоб ни одной тени не было». «Свечей напастись не могли!» — усмехнулся воин. «А сейчас стоим и поражаемся!» — заулыбался тезка. «И темно здесь, и тесно! Вон, как свод над головой нависает! А вы не замечаете вовсе! Случись такое месяц назад, давно бы уже сомлели бы! Так мало того, что не замечаете, еще и в дыру эту лезть собираетесь!» она уж пострашнее колоться будет. Вот и говорю я, значит, и потеря памяти хорошему делу послужить может. Я растерянно замер, лихорадочно обдумывая услышанное. Вообще все вполне логично. Страхи и фобии прошлого присущи моему старому я, тогда как я нынешний еще не успел обзавестись ничем подобным. К счастью. Тряхнув головой, я отогнал непрошенные мысли и, подхватив свободный конец веревки, надежно обвязал вокруг пояса. Поправил ремни заплечного мешка и, приняв от тезки, пылающий факел распорядился. «Давайте! Травите понемногу!» Все оказалось гораздо проще, чем я думал. Веревка надежно меня удерживала, и все, что требовалось, смотреть, куда ставишь ноги. Сверху донесся нестройный хор голосов. «Удачи, ну, да, господин!» «Ну осторожней, господин!» Огня факела хватило, чтобы выхватить из темноты небольшое пространство вокруг меня и осветить уплывающую вверх стену. Темная, практически отвесная, лишь с небольшими уступами и карнизами стена казалась бесконечной. На мгновение меня посетила безумная мысль, что это плавное падение в бездну никогда не кончится и я вечно буду болтаться над пропастью. Но тут неудачно поставленная нога соскользнула с выемки и, ощутимо хлопнувшись о стену и чудом не выронив факел, я растерял все ненужные мысли и сосредоточился на спуске. Периодически опуская голову, я видел все приближающийся свет факела, становящийся ярче с каждым мгновением. Спустя несколько минут мои ноги коснулись дна провала. Ожидавший Рикарс наровисто отцепил веревку и подал сигнал поднимать. «Теперь надо дождаться лени. «Все в порядке, господин?» Заботливо осведомился здоровяк. «Не ушиблись? Темно, тут больно. Но вы не бойтесь, господин. Можно еще факелов запалить. Тут осторожней. Вот этот камень шатается. Давайте, господин, перешагивайте осторожненько». «Рикар!» Не выдержав рявкнул я. «Я тебе не маленький ребенок, и ты не моя нянька. Хватит уже называть меня господином!» «Я с вами опять свое имя забывать начал! Только и слышу, господин то, господин сё! И темноты я не боюсь! Лучше по делу скажи! Осмотреться успел?» «Да, га...» го... — поперхнулся здоровяк, ошарашенный моим всплеском эмоций. «Там целый коридор ведет вниз! Уклон есть, но небольшой! Обойдемся без веревки!» Пройдя несколько шагов, я убедился в его правоте. Мы преодолели лишь часть громадного разлома рассекающего тела скалы на две части. Узкий, но достаточно высокий разлом, чтобы не пригибать голову, начинался отсюда и шел под уклоном вниз, к самому сердцу подковы. Приютившая на скала показала далеко не все свои сюрпризы. Интересно, как далеко идет этот крутой спуск? Вот уже два часа мы исследовали внутренности скалы. К моему глубочайшему удивлению естественный коридор, образованный расколовшейся скальной породой, и не думал заканчиваться. Он причудливо изгибался, сворачивал под резким углом в сторону, поднимался и опускался, но только не заканчивался. Но общее направление в целом не менялось. Мы опускались все ниже и ниже. Рикар вооружился куском угля и неустанно чертил на серых стенах разломы стрелки, указывающие направление нашего движения и другие, понятные только ему знаки. Мое робкое замечание, что пока нам не встретилось ни одной развилки и можно не бояться заблудиться, было небрежно, проигнорировано. Идти приходилось медленно и осторожно. Не далее, как час назад, впереди идущий лени провалился по пояс в незаметную, на первый взгляд, трещину. Застрял плотно, как пробка в винном горлышке. Рикар, изрыгая проклятие, подхватил его подмышки и выдернул одним махом, Попутно высказав лени все, что думала о слепых и тупых, в частности. Робкие оправдания лени, дескать, в неверном свете факела трещина не видна была вовсе, услышаны им не были. С каждым днем я убеждался все сильнее, что это вообще отличительная черта Рикара. Он слышит только то, что хочет. Слава Создателю лени, отделался только ободранными коленями и ушибленным задом, и ничего не мешало нам продолжать путь. Разве что удвоили внимание и куда чаще стали посматривать, куда ставим ноги. Я обратил внимание, что с каждой минутой воздух становится все более сырым. На полу появились мокрые пятна, а кое-где со свода срывались звонкие капли воды. Судя по всему, мы приближались к большому количеству воды. Спустя еще полчаса коридор круто свернул налево, и, проследовав по нему, мы были вынуждены остановиться. Дальше идти было некуда. Сразу за поворотом... Коридор резко обрывался, как будто небрежно обрезанный исполинским ножом. Со всех сторон зияла черная пустота. Подойдя к краю, я поднял повыше факел и попытался рассмотреть, куда занесла нас нелегкая. Больше всего это было похоже на исполинскую пещеру. Дрожащий свет факела не смог дотянуться до противоположной стены. Принюхавшись и не уловив подозрительного запаха, я швырнул факел вниз. Кувыркнувшись пару раз в воздухе, тот с глухим стуком упал на дно пещеры, разбросав вокруг себя сотни мгновенно потухших искр. Прикинув на глаз расстояние до тусклого круга света, я решил, что высота не больше 15 локтей. «Господин, посмотрите наверх!» Пораженно воскликнул Ленни, задрав голову вверх, для чего пришлось высунуться из коридора, я глянул вверх и пораженно ахнул. «Такого я еще не видел». «Нависающий над нами каменный свод был густо покрыт сосульками, длинными каменными сосульками всевозможных форм и размеров. Самые маленькие сосульки достигали размера взрослого человека. Если такая упадет на меня, то пронзит насквозь с такой же легкостью, с какой повар нанизывает кусок отбитого мяса навертел. Что это такое? Магия!» В голове что-то щелкнуло, накатило, и тут же исчезло легкое головокружение» оставив после себя услужливые пояснения. Огромная карстовая каверна, наличие сталагмитов и сталактитов объясняется присутствием воды и ее долгим воздействием на протяжении веков. Естественное образование безмагического вмешательства. Более того, теперь я знал не только название, но и сами процессы и принципы возникновения тех же самых сталактитов, например. «Откуда? Что за выверты памяти?» Я очень сомневался, что в свою бытность бароном Ван Исер усердно грыз камень науки. Думаю, что и в замковой библиотеке ты ни разу не был. А если и был разок, так то, наверное, по пьяному делу не туда свернул. И ведь не первый раз я об этом задумываюсь. И не первый раз приходят на ум странные словечки и знания. «Какой же мороз нужен-то, чтобы камень в сосульку превратить?» Ошеломленно пробормотал Лени, запуская пальцы в рыжую шевелюру. «Это сделал не холод». Машинально ответил я, опустив голову и разминая затекшую шею. Это сделала вода. По капле. И понадобились на это долгие годы. Долгие годы и много воды. «Вода!» Лени выпучил глаза и, повернувшись, к Рикару зачистил. «Рикар, ты слышал, господина, слышал? Вот ты вино из запасов трогать не разрешаешь, а зря. От воды и в нас сосульки каменные вырастут». «Помолчи!» рявкнул здоровяк влепив звонки звонкий подзатыльник. «А то рот зашью!» И, обращаясь уже ко мне, продолжил. «Господин, что дальше делать будем?» «Надо спуститься вниз. Здесь должна быть вода». «Хорошо, господин, не беспокойтесь. Вода здесь есть и много». «Откуда ты знаешь?» «А вы прислушайтесь, господин». Последовав совету здоровяка, я замер и начал вслушиваться. А через мгновение понял, на что намекал Рикар. В звук, капающий со свода пещеры воды, вплетался вибрирующий шум водного потока, низвергающегося с большой высоты. Водопад. Похоже, моя безумная идея полностью оправдалась. «Спускаемся! Хочу взглянуть поближе!» Сказать легко. Воплотить это в жизнь оказалось гораздо тяжелее. Веревки не осталось, да и толку от нее не было. В голом коридоре закрепить ее было попросту не за что. Чтобы видеть, куда ставить ноги и за что цепляться, Рекар подпалил еще три факела и кинул их к подножью стены на небольшом расстоянии друг от друга. Дополнительный свет вырвал из темноты обширный участок дына пещеры с выросшими из него такими же каменными сосульками, что и на потолке. Только эти сосульки были направлены остриями вверх. Приятная перспектива. Если сорваться во время спуска, то окажешься нанизан на острие, как букашка. Или жертва палача, посаженная на кол. Первым отправился Лени. Как выразился Рикар, если что случится, то потеря небольшая, зато в вине экономия солидная будет. Потом он сам, а я замыкал цепочку. Все оказалось проще, чем казалось со стороны, и спустя некоторое время мы все благополучно оказались внизу, избежав мучительной смерти». Отсюда шум бурлящей воды слышался гораздо отчетливей, и мы двинулись на звук. Свет факелов вырвал из темноты причудливо искривленные колонны, будто высеченные безумным скульптором. Медленно продвигаясь, мы осторожно обходили растущие из пола каменные шипы и проходили сквозь высокие арки. Не верилось, что все это создано без вмешательства человеческих рук. Потрясающее зрелище». Величественное и мрачное. Проняло даже обычно невозмутимого рекара. В скором времени наше путешествие между колонн и арок закончилось. Путь преградила. Вода. Подземное озеро. Мы стояли на берегу большого подземного озера. Оно занимало большую часть открытой нами каверны, и, судя по всему, где-то был естественный водосток. С противоположной от нас стороны в озеро обрушивался бурлящий водопад но, несмотря на это, уровень воды оставался прежним. Лени нагнулся и, зачерпнув воды, попробовал на вкус. «Вкусное!» — вынес он приговор. «Точь-в-точь, точь, как в нашем ручье! Холодное, аж зубы ломит!» «Неудивительно!» — усмехнулся я, последовав его примеру зачерпнуть немного озерной воды. «Думаю, что ручей берет начало где-то над нами, вон от того водопада. Я почти уверен в этом». Рикар флегматично пожал широченными плечами. Его эти вопросы интересовали меньше всего. Какая разница, откуда берется вода? Главное, чтобы она была. Откуда? Это дело десятое. Под подошвой сапога хрустнуло, и, опустив глаза, я обнаружил, что под ногами разбросано множество сухих ветвей, листьев и прочего растительного мусора. Значит, питающий озеро-водопад берет свое начало где-то на поверхности. Иначе не объяснить. Странно. Судя по имеющейся у меня карте, ближайшая река находится за много лик от нас. Это какое же расстояние вода преодолевает под землей, прежде чем бурлящим потоком обрушится в озеро? Рекар Лени, соберите ветки и разожгите костер, там, где повыше. Да дров побольше подкиньте. Я хочу хорошенько осмотреться здесь». Мужчины снаровисто принялись собирать все, что может гореть, а я решил проверить пришедшую в голову мысль. Подойдя к кромке темной воды, я вытянул факел и всмотрелся. Вода была кристально чистой, и в свете факела я легко рассмотрел песчаное дно и покачивающиеся нити водорослей. Замерев на месте и продолжая всматриваться, я скоро был вознагражден за свою стойкость. В свете факела промелькнула стайка теней и растворилась в глубине. Озеро обитаемо. «Все верно. Если ширины подземного русла достаточно, чтобы с легкостью притащить обломки бревен и сучьев, рыбы здесь должно быть более чем достаточно». Я прикинул, какие выгоды это может нам сулить, и после недолгого раздумья решил, что никаких преимуществ это не дает. К моему глубокому сожалению, подземное озеро находилось слишком на большом удалении от нашего лагеря. Тратить полдня, чтобы добраться до места рыбалки, это уже слишком. А после того, как осуществлю свой замысел, а теперь я в этом полностью уверен, то добраться сюда будет почти невозможно. А-а! <связывающий> от ужаса вопль лени по огромной пещере и эхом отразился от стен. Я кинулся по направлению к источнику звука, на ходу нащупывая рукоять ножа. Мертвеки! Мертвеки! Мертвеки, господин Пикити, мертвеки! Нам конец, промелькнуло у меня в голове. «Если с одним восставшим из мертвых еще можно справиться с нашим жалким оружием, то сразу с несколькими практически невозможно. Одна надежда на массивный топор Рейкара». Я наконец-то справился с кожаным ремешком на ножных и выхватил нож. Перепрыгнул через вынесенное волнами на песок бревно и огромными прыжками понесся по направлению к мерцающему свету. Бессвязные вопли сражающегося лени не прекращались ни на миг. И это обнадеживало. Значит, еще жив и сопротивляется». Я не представлял, что могу сделать жалким ножом против неподдатливой мёртвой плоти, но оставлять своих людей в беде не собирался. До места схватки оставалось несколько шагов, когда воздух, казалось, завибрировал от яростного вопля рекара. «Древ! Склир свонючий! Мертвеки, говоришь? Нападают, говоришь?» Потряс пещеру взбешённый рёв здоровяка. «Я тебе все кости сейчас переломаю! Ты где, а?» «Куда сбежал? А ну иди сюда!» Рихард, Рихард, это ты чего?» Закончил невидимый мне Ленни. Судя по голосу, он поспешно удалялся в противоположную от нас сторону. «Ну, попутал, бывает. С каждым может случиться». «Создатель». Выдохнув, я бессиленно плюхнулся на дно пещеры, прислонившись спиной к одной из каменных сосулек. Руки тряслись крупной дружью. Сердце было готово выскочить из грудной клетки». Про подламывающиеся колени говорить нечего. Собравшись силами, я просипел. Рикар! Лени! Что у вас там случилось? Накажи вас, Создатель! Ничего, господин. Ничего заслуживающего вашего внимания. Откуда ты слева пропищал, Лени? Вот ты где! Рявкнул здоровяк. А ну тащи свой зад сюда! Я тебе все кости пересчитаю топором! Да ладно тебе, Рикар! Я жди специально. Я и правда думал, что это мертвяки в темноте притаились. За деревяшкой нагнулся, и нос к носу с ним столкнулся. Зубы оскаленные. Вместо глаз дыры чернеют. Чуть сердце не лопнуло. «Лучше бы лопнуло. Прости меня, создатель!» Уже остывая, пробурчал Рикар. «Ладно, не бойся. Тащи сюда факелы. Господин, вы в порядке?» «Нормально». — отозвался я с кряхтением, поднимаясь на ноги и шагая к Рикару. «Что там с мертвяками? Померещились, что ли?» «Нет, господин!» — издалека выкрикнул Лени, благоразумно избегая приближаться. «Там они лежат, редком. Только песочком присыпало». «Так ты подойди и покажи господину, чего глотку рвешь!» — предложил Рикар, ласково поглаживая топорище. «Хватит!» «Лени, иди сюда и покажи, где твои мертвяки! Рикар, убери топор!» «Уже иду, господин! А Рикар точно топор убрал!» «Иди сюда!» — не выдержал я под злорадное посмеивание здоровика. «Да плюньте вы на этого трусливого дрефа, господин! Тут они! Посмотрите!» Рикар подхватил с песка оброненный Лени факел и пошагал к кромке озера. Сделав всего несколько шагов, он остановился и опустился на колено, рассматривая что-то на песке. Освещённые дрожащим светом факела, полузасыпанные белым песком, на берегу покоились два человеческих скелета, из которых один, казалось, сжимал другой в своих объятиях. Полное отсутствие плоти и выбеленные временем кости говорили о том, что они провели здесь не один год. Мы с Рикаром замерли в почтительном молчании. Несмотря на прошедшее время, отчётливо видно — что один из костяков ранее принадлежал крупному широкоплечему мужчине, тогда как другой скелет гораздо меньших размеров — мужчина и женщина. После долгого пребывания под землей солнечный свет почти ослепил меня. Светило наполовину скрылось западковой. Закат. Оказалось, что мы пробыли в пещере целый день. Прикрыв слезящиеся глаза ладонью, я несколько раз сморгнул. Приглашающий махнул вышедшим из темноты пещеры с и ленни, и, прихрамывая, потащился в сторону кухни, источающий умопомрачительные запахи съестного, желудок одобряюще заворчал, полностью соглашаясь с моим решением незамедлительно подкрепиться. «Слава Создателю! Никаких потерь в личном составе и просто ущерба мы не понесли!» Если не посчитать за ущерб, то состояние ужасов, которые вверх меня Лени, когда наткнулся на пару скелетов на берегу подземного озера. Припомнив скелетов, я хмыкнул. Теперь бедному Лени прохода не дадут. Уж Рикарпа постарается разнести эту историю как можно дальше. Еще и выдуманных подробностей добавит. Для красоты. Скелеты оказались очень занятной парочкой. Нам пришлось заняться ими, так как оставлять непогребенные останки в диких землях Было верхом глупости, и невольно обнаружили много интересного. Рикар настаивал на том, чтобы просто переломать кости и расплющить черепа. Но пойти на такое кощунство я не мог. Опасения Рикара я понимал и разделял. Именно из оставленных без присмотра и должного обряда останков зарождаются зомби и прочая мерзость. Все, что для этого требуется — труп или костяк, да толика темной магии некроманта. Проблему с найденными останками мы решили иначе. К тому времени наши мешки заметно опустили. Переложив содержимое мешков Рикара и Лени в мой, мы аккуратно поместили останки несчастных в освободившиеся мешки на поверхности. Ими будет кому заняться и провести достойный похоронный обряд. От долгого нахождения в сырой пещере немногочисленные вещи покойных превратились в мусор. У мужчины сохранился изрядно покрытый ржавчиной простой пехотный меч в сгнивших кожаных ножнах. Одежда пришла в полную негодность. В трухе, оставшейся от сапог, мы нашли несколько серебряных и россыпь медных монет. По всей видимости, раньше они находились в давно рассыпавшемся в прах кошельке. Правое запястье охватывали позеленевшие от патины медные наручи. Собирая хрупкие кости женского скелета, Мы наткнулись на некоторое количество изящных золотых украшений с вкрапленными драгоценными камнями. Одно только это уже указывало на то, что при жизни эта особа была родом не из обычной крестьянской семьи. Украшения покрылись патиной и требовали хорошей чистки. В песке рядом с телом обнаружился кинжал тонкой работы, несомненно, с наложенной магией крепителя, выглядевший так, как будто совсем недавно его тщательно вычистили. И самую интересную находку мы почти проглядели. Переплетенная в кожу небольшая книжица, полузасыпанная песком. Обнаружить ее удалось лишь благодаря зорким глазам Лени, углядевшим уголок книги, выглядывающей из песка. Переложив кости и находки в мешки, мы тщательно осмотрели каверну, но больше ничего не нашли. Можно направляться к выходу. Что мы и сделали, с нескрываемым облегчением. Холодная и мрачная атмосфера подземного озера начала ощутимо давить на разум и хотелось как можно скорее оказаться снаружи под ласковыми лучами солнца. К тому же, главная цель достигнута. Я добился чего хотел, и результат даже превзошел мои ожидания. Возвращение прошло без приключений и заняло гораздо меньше времени. Единственным испытанием для нас стал подъем по крутому склону. Для не совсем зажившего бедра это было через и под конец я начал ощутимо припадать на больную ногу. Но все когда-нибудь кончается. Благополучно преодолев изнуряющий подъем, я оказался у болтающейся веревки. А дальше требовалось лишь обвязаться покрепче и подать условный сигнал. Дежурившие наверху мужчины споро вытащили нас на поверхность, и на этом путешествие по темным недрам подковы закончилось. Опустившись на грубо сколоченную лавку, притулившуюся у кухонного стола, я со стоном облегчения вытянул ноющую ногу. Старая повариха Нелиена самолично поднесла глиняную кружку с горячим травяным чаем. И, сделав первый обжигающий глоток, я от удовольствия зажмурился. Хорошо. Нелиена, пошли кого-нибудь к святому отцу, да пусть передадут, что дело срочное. Еще мне нужен мастер Дровин, ну а пока они не пришли... От куска мяса не отказался бы. «Я уже здесь, сын мой!» прошелестел отец Флатис, выходя из-за моей спины и садясь напротив. «Случилось что?» Едва не поперхнувшись чаем, я кивнул. «Сумел же подкрасться незаметно старый. Где их всему этому учат? Знание лечебных трав, бесшумное передвижение. Не удивлюсь, если священник и мечом неплохо владеет. Ладно, это подождет» но мысленную зарубку я себе оставил. Отец Владис, там внизу мы нашли два тела. Священник ощутимо напрягся, и я поспешил его успокоить. Наш бренный мир они покинули давненько, и, судя по всему, умерли своей смертью. Во всяком случае, не от меча. Останки мы принесли с собой, а дальше уже ваша работа, святой отец. «Я проведу обряд незамедлительно, сын мой!» «Они и так слишком долго ждали», — склонил седую голову священник и, упруго встав, поспешил к темнеющему входу в пещеру. Краем глаза я заметил кинувшуюся за ним несуразную фигурку Стефия, державшего в руке нечто вроде прямоугольного куска коры. «Использует в качестве бумаги для записей? Возможно. А чем пишут? Впрочем, сок некоторых лесных ягод худо-бедно заменяет чернила». Мастера Дровина пришлось ждать. Работы над фундаментом шли постоянно. Мастер не хотел терять ни мгновения из отпущенного нам времени. В этом я с ним полностью согласен. Ожидая мастера, я успел расправиться с солидным, истекающим жиром куском оленины. Сидящие рядом рекары и Ленни не отставали, и долгое время слышался лишь звук перемалывающих пищу челюстей. Когда мы... Сыто отдуваясь, отодвинулись от стола, на нем остались лишь дочисто обглоданные кости и пятна жира. Подоспевшие женщины быстро забрали опустевшие тарелки и заново наполнили кружки с чаем. Лени с тоской повел длинным носом, уныло глядя на содержимое своей кружки. Вина почти не осталось, и тратить его старались экономно. Если Рыжий рассчитывал на то, что наш поход под скалу зачтут заратные подвиги, И награде от кубком вина он сильно ошибался. Багровый шар солнца окончательно исчез за скалами, погрузив лагерь в сумерки. На небосклоне зажглись первые звезды. Непроницаемая ночная темнота еще не наступила, но ждать осталось недолго. Один за другим начали зажигаться костры дозорных. Чуть поодаль от лагеря вспыхнуло пламя высокого погребального костра. Высветив силуэт стоящего рядом священника, воздававшего руки к небу. Черный дым отвесным столбом поднимался в сумеречное небо, унося с собой прах сжигаемых останков. Отец Владис крайне расторопен, ничего не скажешь. Спите спокойно, неизвестные люди, нашедшие свою смерть у подземного озера. Вот и первые похороны на новом месте». К счастью, не из числа моих людей. «Звали господин!» — спросил подошедший Дровин. Даже в сгущающихся сумерках заметно, как сильно он устал. Темные круги под глазами устало, опущенные плечи. Оно и понятно. Не мальчик уже. Шестой десяток разменяло, прыгает горным козликом день напролет. «Ты садись, мастер!» — торопливо указал Яна с камью напротив. «Не ли она? «Слушаю, господин!» «Ужин для мастера Дровина сюда несите. Да вина налейте. Живо давайте!» «Да чего уж там!» Смущенно забормотал Дровин, тяжело усаживаясь. «Все работали!» «Не спорь!» «Заслужил!» «Что со стеной?» Сменил я тему. «Фундамент заложили! Завтра первый ряд основания заложим!» Довольно усмехнулся Дровин. «Пора уже и второй ров отрыть! Дручи да мешается!» «С ручьем проблем не будет. Не зря же мы весь день в потемках лазили», — заулыбался я и, видя вопрос в глазах мастера, пояснил. «Отведем росло ручья в ту трещину, что в пещере». В нескольких словах я поведал Дровину о результатах наших подземных исследований и почему ручей больше не является головной болью. Все просто. По пройденному сегодня нами разлому вода пробежит до огромной каверны с каменными сосульками и вольется в подземное озеро». До глубокой ночи мы спорили, как именно пройдет новое русло, рисуя пальцами прямо на столешнице, и, наконец, пришли к согласию, что пустим ручей вдоль тыльной скалы до самой пещеры. Трудность только в том, что придется вырубить русло в сплошном камне, но мастер заверил меня, что его люди справятся с этой задачей. Опять же, во многих местах русло пойдет по достаточно глубокому слою земли, что существенно облегчит и ускорит работу. До своей лежанки... Из нарубленных веток я добрался глубоко за полночь и провалился в сон. Стоило голове коснуться одеяла. Сновидений не было. Дождь лил, как из ведра. Проливной осенний ливень превратил утоптанную землю в жидкое грязевое месиво, в котором по щиколотку вязали ноги. Первый дождь. Первое предупреждение наступающей зимы. Кто не спрятался, я не виновата. Из-за сплошной пелены дождя видимость сократилась до одного шага и приходилось напрягать глаза, всматриваясь вперед. Вместе с Рикаром мы вышли проверить дозорных. Осторожность не помешает. Поежившись от холодного ручейка, умудрившегося заползти за шиворот и отправившегося в долгое путешествие по спине, я в очередной раз возблагодарил Создателя за щедрый подарок. Не будь у нас пещеры, сейчас мокли бы под холодным дождем. Утром небо заволокли густые черные тучи поднялся сильный порывистый ветер. Не дожидаясь первых ударов грома, мы начали действовать и задолго до первых упавших капель дождя успели укрыть под сводом пещеры все наши немногочисленные пожитки. Место нашлось и для людей. Благодаря тому, что входное отверстие чуть приподнято, буквально на две ладони, вода не могла попасть внутрь, и пещера оставалась сухой. Женщины расстилили оленей шкуры, запалились десяток жировых светильников, и пещера приобрела вполне уютный вид. А когда входное отверстие в пещеру закрыли, наспех сшитым пологом из шкур, стало довольно тепло. И уже можно было не бояться порывов ветра. Дождь несколько спутал наши карты. При таком сильном ливне нечего и думать о продолжении работы или охоте. Снаружи остались лишь несколько дозорных, разместившихся на строящейся стене. Остальные собрались в пещере. Впервые за несколько недель все оказались в одном месте и никуда не торопились. Волшебным образом откуда-то возникли музыкальные инструменты, и пещера наполнилась звуками музыки и песен. Впрочем, работа нашлась и в пещере, такова людская натура. Кто-то плел корзины и коробы, кто-то вырезал из дерева нехитрую утварь вроде тарелок или ложек. Остальные обустраивались поудобнее, сооружали постели из веток и шкур и даже несколько столов из каменных обломков и прочего подручного материала. Я этому только радовался» и деревянным тарелкам, и каменным столам, и тому, что люди не унывают и не раскисают, глядя на пасмурное небо и проливной дождь. Подниматься на стену мы не стали, а лишь прошли вдоль нее, окликая дозорных. Все оказалось в порядке, и, пообещав, что скоро их сменят, мы пошлепали обратно к пещере, скользя по грязи и старательно обходя по краю особенно глубокие лужи. С того дня, как мы побывали у подземного озера, Прошло две недели. Вернее, не прошли. Они заметно пролетели за заботами и проблемами. Успели сделать многое. Еще больше не успели. Но подкова преобразилась до неузнаваемости. Ручей исчез. Выбивающийся из-под скалы поток воды теперь попадал не в старое русло, а в большую и широкую яму. Оттуда... По вырубленному в скальной толще и земле глубокому новому руслу вода уходила в пещеру и дальше, к подземному озеру. Ту часть русла, что проходила внутри пещеры, накрыли прочным настилом из связанных жердей и тонких бревнышек, связанных воедино побегами кустарника Темлеса. Люди Дровина тоже на месте не стояли и успели сделать немало. В ров опустили самые большие камни — в пустое пространство между ними глубоко забили многочисленные бревна и засыпали щебнем вперемешку с землей. На получившемся основании сколотили решетку из толстых бревен и опять засыпали щебнем и землей. Все это несколько раз трамбовали. Досыпали щебень и снова трамбовали. Адская работенка. Фундамент получился широкий и крепкий, шириной 10 локтей и в длину больше 300. Он полностью перекрывал ущелья поперек. На готовый фундамент лег первый ряд обтесанных каменных блоков, которые подгоняли так плотно друг к другу, чтобы между ними не оставалось щелей, особенно с внешней стороны, чтобы возможный враг не смог зацепиться даже кончиком пальца или кончиком склизкого щупальца. Работа продвигалась настолько медленно, что я вынужденно отказался от одновременной постройки общинного дома и отправил освободившихся людей на стену, Это принесло немедленную пользу. К сегодняшнему дню стена возвышалась на высоту человеческого роста и прочно упиралась концами в стены ущелья. Теперь можно представить себе высоту крепостной стены, когда она будет отстроена полностью. Чем выше поднималась стена, тем лучше становилось у меня настроение. С недавних пор, чтобы покинуть пределы лагеря, приходилось пользоваться приставными лестницами. Это доставляло определенные неудобства – Но с такими неудобствами я готов мириться. Особенно возмущались охотники, которым с каждым днем приходилось поднимать тяжелые туши оленей и кабанов все выше и выше. Древен разводил руками и клятвенно обещал вскоре срудить поднимающуюся платформу. Тогда необходимость в лестницах отпадет окончательно. А я сочувственно кивал, но про себя радовался. Стена медленно росла, поднималась все выше, Сейчас можно не бояться мелких животных, воришек съестного и мелких проказников. Та же лиса сюда больше не попадет, и ядовитая змея не проползет. Когда стена поднимется еще выше, можно будет смело забыть о попасных и оголодавших зимой волчьих стаях, потому как через стену они не перелезут и не перепрыгнут. В общем, чем выше поднималась защитная стена, тем счастливее я становился. Приподняв голову, я критически оглядел затянутой серой пеленой небо и, повернувшись к здоровяку, спросил «Как думаешь, до завтра распогодится?» «Кто знает, господин!» Пожал плечами Рикар. «Я отсюда и небо-то не вижу!» Тут он прав. Громоздящиеся с трех сторон высокие скалы создавали впечатление, что я стою на дне глубокого колодца и вижу лишь маленький клочок неба. Хотя... Что это я? Колодец и есть. О горизонте я почти забыл. Давно уже не видел его. Обратная сторона монеты. С одной стороны, мы надежно защищены толстыми скалами подковы, что позволяет сосредоточить все силы на единственном проходе. А с другой стороны, эти же скалы делают нас слепыми, как крот, и не позволяют видеть, что происходит вокруг нас. Плохо. Я хочу быть в курсе всего, что происходит в непосредственной близости подковы. А еще хуже, что эта мысль пришла ко мне в голову только сейчас. Эту зияющую дыру в обороне поселения нужно срочно заткнуть. И есть только один способ – постоянный дозорный пункт на вершине подковы. Двоих дозорных будет достаточно, чтобы держать в поле зрения всю местность вокруг поселения. Вот только как туда попасть – на вершину-то еще один серьезный недостаток стал очевиден с первым дождем. По скалам обильно стекала дождевая вода и скапливалась на территории поселения. Если раньше вода могла уйти через русло ручья, то теперь этой возможности нет. В случае затяжных дождей нам грозит опасность затопления. Придется устроить дренажные канавы. Благо, есть куда отвезти излишек воды. Проливной дождь помог выявить многие недочеты в обустройстве поселения которыми следовало незамедлительно заняться, соорудить пару навесов, сделать в пещере запас сухих дров, настелить мостки, чтобы не месить грязь, озаботиться козырьком над входом в пещеру. Много чего. Опять задрав голову и щурясь от падающих в глаза дождевых капель, я осмотрел отвесно уходящие вверх скалы. Думаю что хоть на одной из трех скал найдется достаточно много трещин и выступов, за которые смогут уцепиться крепкие пальцы смельчака, добраться до кромки скалы, закрепить там несколько надежных канатов, и полдела сделано. Еще лучше построить сразу два подъемника и один установить на плоской вершине подковы. Но это со временем. «Рикар, у нас найдется умелец, способный подняться на вершину и затащить туда веревку». «Найдется, господин!» Сразу ответил Рикар. Меня насторожило то, что здоровяк ответил, не раздумывая. Это означало, что на скалу полезет первый несчастный, кого угораздит попасться на глаза Рикару. Ему любой сгодится. Была бы борода в наличии, как признак зрелого возраста, и все конечности на месте. «И кто же этот умелец?» Решил я получить ответ на волнующий меня вопрос. «Лени!» «Лени!» — выразился я. — С чего ты взял, что он может подняться по отвесной скале? — Если сумел спуститься, то и подняться сможет, — решительно отрубил Рикар. Поразительная логика. Впрочем, мы и поднимались по пусть не столь высокой, но отвесной стене, когда возвращались из похода от подземного озера. Усмехнувшись, я последний раз посмотрел на мрачное дождливое небо и зашел в пещеру. Оттуда доносились манящие звуки музыки и веселые голоса. Люди радовались возможности отдохнуть и провести время с семьями и друзьями. Да и мне не хотелось провести этот день в одиночестве. Все дела подождут до завтра. Отступление второе. Город Кильтроу. В двух днях пути от начала диких земель. «Шевелитесь, бездельники! Чего возитесь?» Визгливым голосом закричал закутанный в теплый плащ старик. «Одобрите ворота!» Подстегнутые криком стражники засуетились еще больше. Впрочем, без особого толка. Массивный железный засов с трудом снимали с крюков объединенными усилиями шестеро человек. «Где уж тут справиться трём бедолагам стражникам с ночной смены?» «И принёс же вас тёмный посреди ночи, чтоб вам пусто было!» Глядя на брызгающего слюной старика, с ожесточением подумал Дескленд, жирный и вечно потеющий начальник ночной стражи городских ворот, но вслух сказал совсем иное. «Засов тяжёл больно, помощь не помешала бы!» кивнув на неподвижно замерзший за спиной старика десяток всадников. — Помощь! — вкрадчивым голосом переспросил старик. — Хорошо! Будет тебе помощь! Наклонившись к толстяку, старик ухватил его запухлое плечо и, заглянув в заплывшие жиром глазки, произнес несколько фраз на непонятном пивучем языке. Вздрогнув всем телом, начальник стража развернулся и деревянным шагом направился к воротам. На глазах изумленных стражников, никогда не отличавшейся силой, толстяк Дескленд подлез под толстый брус засова, с легкостью вытащил его из пазов и сбросил на загудевшую от удара мостовую, после чего, не теряя времени, уперся руками в одну створку ворот. На следующий день на каменной мостовой обнаружили глубоко вдавленные следы начальника ночной стражи Дескленда и играючи отворил ее. Совершив сей подвиг, толстяк низко поклонился старику, и пошагал к двери сторожевой башни. Зашагал бодро, но несколько скособоченно, будто с его хребтом, случилась большая беда. Старик визгливо засмеялся и, пришпорив коня, покинул город. Следом потянулись так и не сказавшие за все время ни единого слова сопровождающие его всадники. За воротами отряд перешел на голоб и вскоре исчез в темноте. Пришедшие в себя от потрясения стражники с трудом закрыли ворота, плюнули валяющийся в пыли неподъемный засов и потянулись в сторожевую башню. Там их ожидал припасенный бочонок пива. Самое то, чтобы успокоить расшатавшиеся нервы. Однако пива выпить так и не удалось. Когда они зашли внутрь, их глазам пристала страшная картина. Раздевшийся догола начальник стражи Дескленд Что-то деловито бормоча себе под нос Срезал со своего истекающего кровью тело Одну за другой полоски плоти И аккуратно разлаживал их на столе Выкладывая понятные только ему причудливые узоры Больше всего стражников поразила не кровь А счастливая улыбка, блуждающая на губах начальника стражи Он, несомненно, был счастлив И улыбался так, как никогда до этого